Страйк, выписывая кренделя, двинулся к выносному столику на тротуаре и по пути ударился о дверной косяк. Надежно прислонившись к витрине, он попытался зажечь очередную сигарету. «Робин», — позвал он, глядя на нее сверху вниз, когда понял тщетность этих стараний. «Робин, тебе известно, что такое Кайрос?» Страйк икнул. «Кайрос?» «Кайрос?» — переспросила она, понадеявшись, что за этим не кроется какая-нибудь непростительная сальность, тем более, что хозяин закусочной прислушивался к их разговору и широко ухмылялся. «Нет, не знаю. Можем возвращаться в офис?» «Не знаешь, что это такое?» Он сверлил ее глазами. «Нет. Это... греч греческий бог сообщил он бог удачного момента когда говорят миг кайрос затуманенный мозг вдруг выдал фразу необыкновенной четкости это значит решающий момент особый самый знаменательный «Ох, умоляю подумала робин только не говори что у нас настал такой момент «Знаешь, когда у нас был такой миг, Робин? У нас с Шарлоттой». Его взгляд устремился вдаль, рука с незажженной сигаретой бессильно упала. «Когда она вошла в палату, я долго лежал в госпи... в госпитале. Не видел ее два года. Не сообщила, а я вижу». Она входит, и все мужики голову повернули, тоже ее увидели. Она прошла через всю палату, он перевел дыхание, и стала меня целовать через два года, снова, как прежде. Все умолкли. Для да чего была хороша, ни с кем ее не сравню. Вот это и был, наверное, самый заме... знаменательный момент за всю мою ху... паршивую жизнь. Ты уж прости, Робин, — добавил он. Чуть не ругнулся. Прости. Робин не знала, плакать ей или смеяться, и не могла понять, почему ее охватила такая грусть. Зажечь сигарету. Ты... «Настоящий человек, Робин. Тебе это известно?» У поворота на Денмарк-стрит он остановился, раскачиваясь, как дерево на ветру, и громогласно заявил, что Шарлотта не любит Джей Гросса, а просто затела какую-то игру, чтобы побольнее задеть его страйком. Перед входной дверью он опять застыл и поднял обе руки — показывая, что Робин может не возвращаться с ним в контору. «Тебе пора домой, Робин». «Я хочу удостовериться, что ты благополучно поднялся по лестнице». «Нет, нет, я в норме. Только бы не блевануть. Я без ноги. Ты же не врубаешься нах...» «Или врубаешься...» ну. «Теперь врубилась. Или я тебе рассказывал?» «Не понимаю, о чем речь». <свист> «Неважно. Иди домой, Робин. Меня сейчас вывернет, нахуй». «Точно не нужно?» «Ты уж прости, чуть не ругнулся. Хороший ты человек, Робин. Ну, пока». Дойдя до Чаринг-Кроссроуд, она оглянулась. Двигаясь с преувеличенной, неуклюжей осторожностью, свойственной пьяным, страйк удалялся по Денмарк-Плейс, явно собираясь извергнуть рвоту где-нибудь в темном тупике, а уж потом — вскарабкаться по лестнице туда, где ждали раскладушка и чайник.